Издательство АСТ представляет Андрей Константинов Бандитский Петербург Тридцать лет спустя <музыка> Часть 6. Время великой легализации Один мой знакомый, прошедший сложный жизненный путь, и занимавший в свое время довольно высокий пост в ФСБ, сказал мне летом 95 -го года. наша проблема в том, что правила игры постоянно меняются. Тот, кто еще вчера был однозначным преступником, сегодня может стать видным членом нового общества, хотя и авторитет, и деньги он добывал самым что ни на есть уголовным путем». Появились какие-то неписанные правила, о которых правоохранительные органы должны догадываться. А началось все в эпоху больших демократических перемен, когда народу громко крикнули «обогащайтесь», а потом тихонько добавили для некоторых «любым путем». Как сказал в свое время наш газовый премьер, его речь «надо отдать ему должное» всегда поражала меня своей удивительной афористичностью. Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь». Сегодня речь не идет о борьбе с организованной преступностью. Правоохранительные органы ее могут пока лишь фиксировать, если быть до конца честным. Фиксировать и ждать, когда наступят другие времена. Потому что нынешнее время – это время великой легализации. С тех пор, уважаемый слушатель, прошло уже больше десяти лет, однако большая часть из сказанного моим знакомым, к сожалению, остается актуальной и сегодня. По крайней мере, до сих пор сотрудники правоохранительных органов более-менее успешно справляются лишь с фиксацией и отслеживанием процессов, происходящих в криминальной и околокриминальной среде, но лишь в редких случаях способны реально на них повлиять. Попытки же организации оперативной работы по выявлению источников потенциальных угроз и их своевременной нейтрализации – носят скорее случайный характер, либо, в лучшем случае, инициируются сверху. Так что, следуя расхожей фразе «или ты контролируешь ситуацию, или ситуация контролирует тебя», можно сказать, что наши силовики все еще близки скорее ко второму, нежели первому поведенческому варианту. Бандитско-депутатский роман 7 апреля 1995 года, примерно в 4 дня, около кафе Грета на Суворовском проспекте в Петербурге три бандитских автомобиля блокировали машину, в которой находились сотрудники Питерского Ропа. Вспыхнула перестрелка, в результате которой от полученных ранений скончался офицер Ропа, старший лейтенант милиции Владимир Троценко. По оперативной информации, машину руоповцев обстреляли бандиты, входившие в Казанское преступное сообщество, одно из самых сильных в Питере. Ответ руопа был страшен. В течение нескольких дней в городе проводились рейды в основном по так называемым местам концентрации преступных элементов, в ходе которых было задержано несколько сотен человек. Эта беспрецедентная по своим масштабам операция, конечно, получила широкий резонанс. На Руоп посыпались жалобы и упреки в необоснованных задержаниях и грубых, некорректных действиях сотрудников милиции. Сразу после праздника Победы в Петербургском городском собрании было решено выслушать руководство РУОПа и призвать его к ответу на поступающие жалобы. А жалобы эти, кстати говоря, шли с самых разных уровней, в том числе и с Государственной Думы. В ходе этого заседания нам удалось зацепиться за некую информацию, которая позволила провести собственное расследование, принесшее удивительные результаты. Что же касается истории с убийством Владимира Троценко, то в конечном итоге по этому делу перед судом предстали лишь двое казанских – Айрат Зарипов и Евгений Кочергин, которых обвиняли в бандитизме и соучастии в убийстве сотрудника УОПа. В лучших традициях отечественного судопроизводства оба пункта обвинения в суде отпали. Тем не менее, подсудимые все-таки получили срок. Зарипов 5 лет и 6 месяцев, а Кочергин 4 года. За злостное хулиганство. Если верить голливудским боевикам, то за подобные вещи в Штатах либо убивают на месте, либо доводят дело до электрического стула. Ну да это так, к слову. Во время рейдов, проводимых роповцами в барах, ресторанах и дискотеках, были задержаны несколько помощников депутата Государственной Думы Александра Валентиновича Филатова. Но казус состоял не в том, что помощники члена фракции ЛДПР в Госдуме посещают рестораны и дискотеки. На это, в конце концов, имеет право любой человек. Сотрудников милиции удивило, если не сказать «поразило», то обстоятельство, что удостоверения помощников народного депутата предъявляли им люди хорошо знакомые. Причем знакомые настолько хорошо, что роповцы сначала решили, предъявляемые удостоверения поддельные. Однако, как явствовало из письма депутата Филатова министру внутренних дел Ерину от 20 апреля за номером 943-2, все удостоверения помощников депутата оформлены и выдана отделом кадров Думы ФСРФ по установленным правилам после необходимых формальностей, связанных с режимом работы в госучреждениях. Далее господин Филатов выразил недоумение по поводу того, что его помощники были задержаны питерским РОПом, который выполняет несвойственные ему функции политической охранки. Филатов Александр Валентинович, 1967 года рождения, Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-конструктор. В 1991-1992 годах работал заместителем директора Московского центра досуга «Сокол». Знакомство с Жириновским позволило Филатову, еще совсем молодому тогда человеку, сделать головокружительную политическую карьеру. «Судите сами». С 1993 -го года Филатов, управляющий делами теневого кабинета ЛДПР, в том же году стал депутатом Госдумы 1-93-95, -го, а затем и 2-95-99 созывов. Что же это были за помощники депутата, ставшие объектами переписки с министром внутренних дел? Люди эти действительно примелькались в Петербурге. Михаил Иванович Глущенко более известен по прозвищу Хохол, член ЛДПР, состоит в должности советника по Санкт-Петербургу, номер удостоверения 3344. Второй помощник – Баскаков Александр Жанович, ранее судимый, хорошо известный в Тамбовском сообществе, номер удостоверения 3350. Третий помощник – Александр Алексеевич Рыбкин, Один из знаменитых братьев Рыбкиных, широко известный в бандитских кругах Петербурга. Номер удостоверения 3355. Четвертый помощник, некто Севрюгин Олег Александрович, ранее судимый, проживает в Рязани. Номер удостоверения 4039. Согласитесь, такая странная ориентация в выборе своих помощников депутатам Государственной Думы не может не вызывать вопросов. Потому что ни один депутат не берет себе в помощники человека с улицы. И вообще, когда человек подбирает свою команду, он, как правило, руководствуется самым старым принципом, что любовь должна быть взаимной. Каждая сторона должна что-то получить. Вполне понятно, что получили помощники депутата, перечисленные ранее. Они подняли свою значимость и расширили круг своих возможностей. Что получает от такого союза депутат, можно только догадываться. Но, бесспорно, одно – подобный альянс дискредитирует власть и подрывает веру в нее у тех людей, которые эту власть избирали. Ни в одной цивилизованной стране мира депутат просто не мог бы позволить себе помощниками людей, хорошо известных в кругах организованной преступности. Впрочем, наш депутатский корпус, пожалуй, уже ничем удивить не может. 2 февраля 1995 -го года Сотрудники милиции обнаружили неподалеку от подмосковной деревни Сарыбьева труп депутата Государственной Думы Сергея Скорочкина, члена фракции ЛДПР. В свое время Скорочкин приобрел известность после криминальной истории, случившейся 1 мая 1994 года, когда он застрелил некоего Ираклия Шанидзе. Уголовной ответственности Скорочкина привлечь не смогли, потому что он пользовался депутатской неприкосновенностью. По версии правоохранительных органов, сам Скорочкин был убит в результате криминальных разборок. Еще раньше, 26 апреля 1994 года выстрелом из ружья был убит депутат Государственной Думы Андрей Айдердис. Сотрудники правоохранительных органов считают, что убийство этого депутата также стало следствием чисто криминальных бандитских разборок. Однако каждый раз, когда милиция или прокуратура пытается раскрутить какое-либо преступление и в ходе работы упирается в фигуру депутата, расследование практически заканчивается. Депутаты раз за разом голосуют за неизменность принципа депутатской неприкосновенности. По данным Генеральной прокуратуры, обнародованным весной 1995 года, Каждый второй депутат ушел от уголовной ответственности. Да что депутаты, если даже рядом с президентом Ельциным 12 июня 1994 года был замечен трижды судимый уголовный авторитет Владимир Податев по прозвищу Пудель, член Комиссии по правам человека Общественной палаты при президенте Российской Федерации. Процесс альянса властей с авторитетами теневого государства в государстве – принимает поистине лавинообразный характер. Помощником депутата Гвоздарева в Петербурге, например, являлся некий господин Ефимов Александр Евгеньевич, больше известный в определенных кругах Петербурга под кличкой Ефим. Гвоздарев Владимир Захарович был депутатом Государственной Думы первого созыва 1993-1995 годы, входил во фракцию ЛДПР. В начале 2002 года стал героем скандальной хроники – после того, как в прессу попала информация о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». По данным Генпрокуратуры, Гвоздарев незаконно приобрел орден за заслуги перед Отечеством Четвертой степени, между прочим, краденой, а затем нашел на него покупателя, продав орден за 15 тысяч долларов». При этом были подделаны все необходимые документы, включая указ президента РФ. Кстати, к тому времени Гвоздарев официально числился помощником депутата Госдумы Демина, который по оперативным материалам красноярских правоохранителей в свое время входил в состав местной ОПГ небезызвестного Паши Цветомузыки и был известен под кличкой Кокос. Весной 2002 года за незаконное приобретение избыт государственной награды Гвоздарев был приговорен к одному году лишения свободы. А бывший депутат Госдумы Демин ныне переквалифицировался в актеры и к настоящему времени снялся уже почти в десятке сериальных боевиков, играя преимущественно роли хороших парней, в том числе борцов с оргпреступностью. Депутату Невзорову помогал в нелегком законотворческом труде Руслан Артемьевич Коляк. Может быть, мода такая у депутатов появилась? Руслан Коляк был весьма незаурядной личностью. Он лично знал первых преступных авторитетов города, прекрасно ориентировался в криминальном и околокриминальном мире, пережил девять покушений и лишь относительно недавно перестал быть одной из многочисленных живых легенд бандитского Петербурга. 8 августа 2003 года его застрелили в Ялте. Не обходится и без курьезов, страшноватых, правда. 10 мая 1995 -го года на проспекте «Науки» трое граждан попытались ограбить кооперативный ларек «Юнона», ранив продавщицу ножом в бедро и отобрав у нее 30 тысяч рублей. Наряд милиции сумел задержать одного из них, двое других скрылись. Задержанный оказался неким гражданином Беляевым ГВ, помощником депутата Государственной думы Марычева. Так может, не стоит тогда удивляться, что все крики о борьбе с организованной преступностью и бандитизмом не более чем декларации, направленные просто на одурачивание избирателей. Может быть, не стоит удивляться тому, что до сих пор в нашей стране не то что не применяется, а даже не разработана единая антимафиозная политика, которая должна быть направлена на борьбу с лидерами организованной преступности. Именно так действует во всем цивилизованном мире – Сильно и жестко бьют по верхушке мафии, разрушая ее экономические и политические связи. И гораздо более мягко относятся к низовому звену, оставляя им шанс на исправление и сотрудничество с правоохранительными органами. У нас все наоборот. По верхушке не бьет никто. Хаотические удары правоохранительных органов направлены лишь по низовому звену. Какой это может принести результат? Те рядовые бандиты, которые дойдут до суда и попадут в зону, вряд ли вернутся из них нормальными людьми, и путь для них будет открыт только один – обратно в банды. А на момент, пока они сидят в лагерях, свято место пусто не бывает, им на замену будут рекрутироваться новые быки. В данном случае срабатывает постулат, известный как «Закон Джона Свифта». Законы похожи на паутину. Они могут поймать мелких мошек, но осы и шершни спокойно прорываются сквозь них. Таким образом, сегодня наше государство само занимается тем, что объективно расширяет базу бандитских человеческих ресурсов. И вот что еще интересно. Если вернуться к помощникам депутата Филатова, Глушенко, Баскакову, Севрюгину и Рыбкину, то в настоящее время все запросы о них, так называемые «усовки», Проходят чистыми, без пометок о судимостях. Говорят, это стало возможным благодаря мудрому распоряжению министра внутренних дел о том, что эти сведения после определенного времени должны из компьютеров удаляться. Другое дело, что красные корочки помощников отнюдь не дают гарантии, что их обладатель будет жить скоро и счастливо. Так, к примеру, в начале 97 -го года все тот же депутат Филатов лишился сразу двух своих помощников. Сначала в районе подмосковной Рублевки с семью огнестрельными ранениями было обнаружено тело Вячеслава Усова, активного члена Солнцевской преступной группировки и по совместительству помощника депутата Госдумы. А два месяца спустя в результате взрыва в собственном Мерседесе погиб еще один филатовский помощник Анатолий Францкевич, который был неплохо знаком милиции. Но не как правая рука законодателя, а как лидер так называемой красноярской ОПГ «Франц», он же Толик Красноярский. Ходят слухи, что в скором времени на повестку Думы вновь будет вынесен вопрос о пересмотре границ принципа депутатской неприкосновенности. Результаты голосования по этому вопросу вряд ли кого удивят. «Родина моя, куда же ты катишься?» не дает ответа. Время показало, что каждый раз итог подобных слушаний будет один. Решительное депутатское нельзя. Отмазка при этом, как правило, традиционна. Мол, не следует давать правоохранительным органам шанс для шантажа депутатов с сомнительным прошлым и настоящим. Тут уж поневоле вспомнишь знаменитый монолог Аркадия Райкина. Спасибо, ребята, вы хорошо устроились. Послесловие к судебному процессу. День 12 сентября 1995 года наверняка войдет в историю российского судебного производства. В этот день петербургский судья Федор Холодов огласил приговор по знаменитому делу Малышева и его компаньонов. Свидетели процесса после рассказывали, что были весьма удивлены, когда вместо того, чтобы удалиться на совещание, а совещания судей по таким делам могут длиться не один день, Судья Холодов зачитал приговор сразу же после последнего слова подсудимых. Время рассудит, будет ли эта дата позорной в истории судебной практики, или наоборот, навеки станет подтверждением того, что наш суд самый гуманный и справедливый. Из досье. Малышев Александр Иванович, 1958 года рождения, русский, разведенный, не работающий. В день задержания на вопрос «Где работаешь?» ответил «Вообще не работаю». На вопрос, откуда берешь деньги для существования, дал ответ. В карты выигрываю, и добрые люди дают. На просьбу назвать имена этих добрых людей отреагировал с юмором, а они все безыменные. Прописан в городе Пушкине на Красноармейской улице. Реально на момент задержания проживал в двух номерах гостиницы «Пулковская». Дважды судим. В 1977 году за умышленное убийство, в 1984 за убийство «Неосторожное». Суд приговорил Малышева к двум с половиной годам лишения свободы за незаконное хранение оружия и освободил под аплодисменты адвокатов прямо в зале суда, с учетом уже отбытого в ходе предварительного следствия заключения. Владислав Керпичев, бывший вор в законе и правая рука Малышева, был оправдан в чистую. Итак, решение суда состоялось, и любая попытка оспорить его будет напоминать плевок против ветра. То, что случилось некоторыми средствами массовой информации, подавалось как торжество справедливости и закона, другими – как сокрушительное поражение правоприменительной системы. Любое поражение, однако, может обернуться победой, если из него извлечь правильные выводы. Дело Малышева объективно высветило абсолютную неготовность государства к процессам над крупными структурами организованной преступности. В чем именно заключается эта неспособность? Напомним, что из привлекавшихся по делу Малышева и компании 34 человек до суда дошли только 23. Сказалась новая практика российского суда – выпускать под залог или под подписку о невыезде обвиняемых. В деле Малышева такая практика стала настоящим бичом для следствия. Так, одного из ближайших подельников Малышева, Владислава Кирпичева, Бывшего вора в законе по кличке Кирпич, отсидевшего больше 30 лет своей жизни по тюрьмам и лагерям, суд отпускал под подписку о невыезде трижды. Милиция с упорством параноиков его задерживала, а суд с тем же упорством освобождал. Из досье. Кирпичев Владислав Владимирович, 37-го года рождения. Ленинградец. Первый срок получил в 1954 году. За кражу приговорен к 4 годам лишения свободы. В 55-м приговорен к 6 годам лишения свободы. В 60-м к 5 годам лишения свободы. В 65-м к 5 годам лишения свободы. В 72-м к 7 годам лишения свободы с конфискацией. С 72 по 90 год находился в различных тюремных психиатрических клиниках. В августе 90-го арестован по подозрению в совершении квартирной кражи. В июне 1991-го арестован по обвинению в вымогательстве. В октябре 1992 -го года арестован по обвинению в вымогательстве. С начала 90-х годов Кирпичев становится видным коммерсантом, вице-президентом многих коммерческих фирм. Любопытный факт. Находясь под следствием, господин Кирпичев умудрился написать свою новую книжку под названием «Кто есть кто», и выпустить ее в 1994 году общим тиражом 3000 экземпляров. 80% материала в ней посвящено ГУЛАГам и мученической борьбе воров с советской системой. Оставшиеся 20% объединены в главу под названием «Рынок, рэкет и МВД», в которой Кирпичев размышляет о государственной мафии и анализирует дело Малышева, уделяя при этом особое внимание беспредельщикам-прокурорам, Большакову и Осипкину, засадившим новоявленного писателя за решетку. Освобождение под подписку не всем, правда, пошли впрок. Четверо выпущенных благонадежных граждан были убиты до суда в ходе бандитских разборок. Несколько бросились в бега, в частности, решат Рахматуллин, мастер спорта по боксу, ранее судимый за убийство, за освобождение которого ходатайствовали Ассоциация боксеров Санкт-Петербурга Российская ассоциация французского бокса, кооператив «Тонус» и администрация тюрьмы. Другой серьезный фигурант Малышевского дела Андрей Берлин, как уже говорилось, вскоре после освобождения под подписку о невыезде, был похищен конкурирующей группировкой и посажен в подвал с мешком на голове и наручниками на руках. Забавно, что освобождали его из плена те же самые опера, которые до этого Берлина задерживали. Позже он всплыл в Германии, где был задержан немецкой полицией по подозрению в мошенничестве и посажен в тюрьму Моабит. Нет, все-таки очень интересно, исходя из каких внутренних убеждений и каких критериев положительной оценки личности исходили судьи, выпуская из тюрьмы под подписки о невыезде таких славных парней, как Кирпичев и Рахматулин. Можно говорить что угодно, но такое гуманное отношение суда к людям, обвиняемым в бандитизме, не могло не воздействовать на свидетелей по делу Малышева. Стоит ли удивляться тому, что практически все свидетели на суде отказались от показаний, даваемых ранее в ходе предварительного следствия? Есть ли у кого-то моральное право осуждать этих людей? В нашей стране программа защиты свидетелей отсутствует, и ни о каком изменении личности и места жительства речи быть не может. В любом случае выделяют пару ОМОНовцев для сопровождения на несколько недель, а дальше живи как знаешь. Или не живи совсем, твои проблемы. Закон о государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, у нас безуспешно пытались провести в течение 10 лет. Однако на все разработанные законопроекты о защите свидетелей постоянно накладывалось вето президента. Мотивировка традиционная. Денег в казне на реализацию положений закона нет. И лишь весной 2003 года Владимир Путин внес наконец на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства и в июне Дума приняла его в первом чтении. Надо сказать, что этот законопроект рассматривался в двух вариантах. Второй был предложен Думским комитетом по безопасности и в том числе включал пункт о том, что свидетелям, которые дают существенные показания против крупных преступных группировок, обеспечивается полная и пожизненная безопасность включая обмен документов, перемену места жительства, пластическую операцию и прочие радости подпольной жизни. Однако большинство депутатов проголосовало за президентский вариант, которым устанавливается, что подобные, наиболее затратные и значимые меры безопасности в отношении защищаемых лиц применяются только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. И это при том, что, по словам депутата Николая Ковалева, бывшего, кстати, руководителя ФСБ, нынешние российские реалии таковы, что примерно в 20% случаев на свидетеля оказывается как скрытое, так и прямое, вплоть до убийства давление. Вот и в ходе судебного процесса, фигурантом которого выступал Владимир Кирпичев, пропали без вести сразу два главных свидетеля. Может быть, это, конечно, просто совпадение, но какое-то оно совсем уж нехорошее. Любопытная деталь – Во время процесса некоторым свидетелям повестки в суд доставлял сам кирпич, выполняя поручение судьи. И еще о свидетелях. Во многих странах есть надежные законодательные инструменты для расширения свидетельской базы. В Штатах, в частности, существует знаменитый пакет «Рико», согласно которому члены организованной преступной группы, согласившийся дать показания на подельников и главарей, входит как бы в сделку с государством и становится свидетелем, подпадая под федеральную программу защиты свидетелей. У нас же в следственной практике бытует горькая шутка. Чистосердечное признание облегчает душу и удлиняет срок. Смешно ждать от людей того, чтобы они во имя каких-то далеких и мифических государственных интересов действовали бы во вред самим себе». Но у нас до сих пор ставка делается на каких-то полусумасшедших энтузиастов. По оценке специалистов, для обеспечения процесса, подобного процессу Малышева, необходимо было бы не менее 30 оперов, что на сегодняшний день, конечно, представляется полной утопией, занимавшихся бы только этим конкретным делом и больше ничем. РУОПы, входя в структуры МВД на местах, вынуждены ориентироваться на показатели в борьбе с преступностью, и строить свою работу, исходя из этих показателей. Это, безусловно, странная практика. Никому ведь не приходит в голову сравнивать по показателям работу гинеколога и стоматолога. Деятельность структуры, занимающейся борьбой с организованной преступностью и особенно ее лидерами, оказывается заблокированной его величеством показателем. К сожалению, в сложившейся традиции Те, кто сегодня в России занимаются вопросами организованной преступности и ее лидерами, как правило, оказываются в положении крайних. Классическим примером этого тезиса стало знаменитое дело окопа Юзбашева, банда которого была задержана в июне 1993 года под Москвой. Тогда на даче Юзбашева было задержано более двух десятков бандитов, изъято восемь автоматов, снайперская винтовка, более десятка гранат тротиловые шашки некоторые из изъятых стволов по утверждению специалистов СФБР, находились в то время исключительно на вооружении натовских спецслужб итог дела юзбашева для современной россии представляется абсолютно закономерным разрабатывавший его бывший начальник отдела по борьбе с лидерами преступной среды управления по борьбе с организованной преступностью мвд россии Дмитрий Медведев отправлен на пенсию, а окоп Юзбашев, до недавнего времени скрывавшийся в Израиле и США, вернулся на родину. 18 мая 2001 года многие российские информационные агентства поспешили выдать сенсацию. В Подмосковье убит водочный король окоп Юзбашев. Однако впоследствии выяснилось, что жертвой заказного убийства стал его брат и ближайший помощник, бизнесмен Генрих Юзбашев. Примечательно, что имя окопа Юзбашева всплывало и в связи с питерскими событиями. Оперативники, работавшие по делу Галины Старовойтовой, установили, что столь экзотическое для России орудие убийства, автомат «Агран», стояло на вооружении членов пушкинской группировки, руководство которой приписывали Юзбашеву. Однако дальнейшего развития эта версия, насколько мне известно, не получила. В правоохранительных органах в последнее время стали панически бояться громких, так называемых резонансных дел и процессов. Слишком часто и по абсолютно понятным всем причинам расследования заходят в тупик. Такая практика, сложившаяся в нашей стране, заставляет многих нормальных следователей, изначально не верящих в то, что им дадут довести дело до конца, Работать не на результат, а на то, чтобы прикрыть бумагами задницу, мол, у меня формально все нормально. Осуждать их за такую манеру работы – это все равно, что требовать от кого-то мученичества и подвижничества, а также самоистязаний и постоянного поста, будучи самому сытым и довольным. В деле Малышева сыщики так просили высокое начальство дать работать им по экономике. Просили, умоляли, требовали – А в это время у офисов различных фирм на Каменном острове, входивших в Малышевскую империю, в бандитских кругах Питера эти офисы на Каменном называют архипелагом. Три дня горели костры, там жгли бумаги. На процессе Малышева было много непонятного и в чем-то даже сенсационного. Чего стоит, например, хотя бы одно только заявление прокурора Яковлева о том, что подсудимые брали на себя некие функции государства, в частности арбитражных органов, и выполняли их с успехом для своих карманов. Заметим, что характерной чертой любой мафиозной организации является как раз взятие на себя различных государственных функций. В тот день выступление прокурора стало настоящей сенсацией. После речи прокурора Яковлева адвокат Кирпичева госпожа Волосова заметила «Нам теперь и говорить-то почти нечего». Даже когда у Малышева отпали на суде все пункты обвинения, кроме незаконного хранения оружия, многих удивила мягкость приговора. Статья 218 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Малышев получил 2,5, очевидно, с учетом своей незапятнанной репутации. Шутки в сторону. Разве стали бы за человека с сомнительным прошлым ходатайствовать видные депутаты Госдумы? а за Малышева стали. Итак, суд закончился, но вопросы по делу Малышева остаются. Скорее всего, на них в ближайшее время не будет дано ответа, и это объективная закономерность. В нашей стране правоохранительная система – это всего лишь часть государства. А государство закрывает глаза на то, что за совершенные преступления не присуждается адекватное наказание. Что Малышев? В октябре 1993 -го года в Москве были убиты сотни людей, но никто, никто не понес наказание. Чего что тут удивляться?